43. -е. потому что я пашу изо всех сил как каторжный В 1980-е годы ливерпулю пришлось несладко. Нескончаемые забастовки подорвали остатки его было индустриальной мощи, Уровень безработицы в городе вдвое превышал общенациональный, а для усмирения расовых беспорядков, увенчавшихся вакханалией поджогов мародёрства, полиции пришлось задействовать дубинки и слезоточивый газ. Пока городской совет, в котором доминировали крайние левые, воевал с консервативным правительством Маргарет Тэтчер, Коммунальные службы балансировали на грани банкротства, а 15% застроенной территории некогда гордого флагмана Викторианской империи оказались заброшенными. Среди жителей Ливерпуля были тысячи и тысячи достойных трудолюбивых людей, которых ужасало происходившее вокруг, однако пропагандистская машина Тэтчер изображала их всех тунеядцами-горлопанами, не желающими ничего, кроме как сидеть на шее у государства, пока город вокруг них приходит в упадок. Это клише было увековечено в «Денежках» комедийном сериале Карлы Лейн» об обитающей в районе Дингл семейки Босволлов. Пресловутые ливерпульские нерадивости, страсть к разглагольствованию были присущи его героям в избытке. Однако так случилось, что именно благодаря этому шоу произошло событие, которое, можно сказать, стало первым шагом Ливерпуля на пути к утраченному самоуважению. После того, как Пол с Линдой сыграли самих себя в одной из серий денежек, они подружились с Джин Бот, исполнительницей роли главы клана Босуэллов. Мужем мамаши Боссуэлл в реальной жизни был американский композитор и дирижёр Карл Дэвис, известный в Британии как автор закадровой музыки для престижных телепередач вроде документального сериала «Thames TV» «Воюющий мир» и для классики немого кино вроде Наполеона Абеля Ганса. Вскоре после появления читы Маккартни в «Денежках» Дэвису довелось дирижировать Ливерпульским филармоническим оркестром, который был одним из немногих городских институтов, по-прежнему высоко державших планку. После чего его пригласили написать произведение в честь 150-летия оркестра, отмечавшегося в 1991 году, и выступить в качестве дирижёра. Вспомнив недавний приятный опыт сотрудничества его жены с величайшим из живущих ливерпульцев, Дэвис в ответ предложил написать что-нибудь совместно с Полом. Классическая музыка присутствовала в творчестве Пола ещё со времён струнного квартета в «Естедэй» и соло на трубе Пикколо в «Пенни Лэйн». Потом он привлекал целые симфонические оркестры для записи Beatles и «Уинс», а переложением своих песен для исполнения струнными и духовыми классическими составами давно уже потерял счёт. Джордж Мартин всегда считал его способным создать крупное классическое произведение и неоднократно призывал его взяться за что-нибудь подобное. Но Пол неизменно колебался. Не умея читать и писать партитуры, он всегда ощущал свою неполноценность, и, кроме того, ему притила аристократическая атмосфера, окружавшая дирижёров и инструменталистов, с которыми ему приходилось работать. У Карла Дэвиса с его теле- и кинопроектами не было и налета аристократичности. Он весело хвастался, что «если есть движущаяся картинка, музыку я вам сделаю». Ещё до встречи с Дэвисом, которую устроила его жена Джин, Пол видел его на одном из ток-шоу и заметил Линде. «Когда-нибудь мне, наверное, надо будет свести знакомство с этим парнем». Приглашение приехать в гости в Писмарш вместе с Джин дало Дэвису шанс поделиться идеей о совместной работе для Ливерпульского филармонического оркестра. К сожалению, тогда же в Писмарше находилась делегация ливерпульских родственников Пола, и поговорить с ним с глазу на глаз было трудно. Также имел место неловкий момент, когда на просьбу назвать любимую песню «Битлз» Дэвид не вспомнил ничего, кроме «Hard Day's Night», написанной Джоном. Сперва показалось, что перспектива написать вдвоём, хоральное сочинение к полуторавековому юбилею Ливерпульского филармонического, не слишком его увлекла. Однако позже, за чаем в компании родственников, он начал вспоминать о своей учёбе в Ливерпульском институте. как в жаркие летние дни вместо уроков он сочковал и пробирался на кладбищенский двор, находившегося неподалёку собора, чтобы позагорать, лёжа на надгробных плитах. Из этого родилась идея музыкальной автобиографии, наподобие Пенни Лэйн, только гораздо более масштабной. Дэвис планировал, что при поле он лишь будет играть роль секретаря. переводить сырые идеи на язык музыкальной грамоты, как это всегда делал Джордж Мартин. Изначально он держался несколько поучительски, объясняя, что такое ронды и другие технические термины, и иногда прерываясь со словами «сейчас я дам небольшой урок». Однажды он даже попробовал поставить мне путеводитель по оркестру для юных слушателей Бенджамина Бриттона, вспоминал Пол, но я сказал «нет, Карл, дорогой, поздновато мне это слушать». Он также предполагал, что они будут работать отдельно друг от друга, и что он будет задавать музыкальное направление, сочиняя вариации под Маккартни, точно так же, как он компоновал мелодии в стиле 20-х годов для сопровождения голливудских фильмов немого периода. Для первой части, под названием «Война», которая хронологически относилась к 42-му году, году рождения Пола, он написал несколько тактов мелодичной музыки, по его мнению, вполне в маккартниевском ключе, однако пол всё немедленно забраковал ему хотелось вызвать в воображении слушателей совсем другие образы бомбежку ливерпуля как ее запечатлела старая черно белая кинохроника со сбрасывающими бомбы самолетами соснующими всюду пожарными командами и постоянным звоном колоколов бог ты мой меня это начинает заводить прокомментировал дэвис спешно записывая новые ноты С этого момента они работали почти в таком же тесном контакте, как когда-то с Джоном. Ясность относительно того, что именно они сочиняют, пришла к Полу не сразу. «Я спрашивал Карла, это симфония?» Он говорил, «Нет, это немного другое». «Тогда концерт?» Он говорил, «Нет, не концерт». «Может, сюита?» «Да нет, ты что, боже упаси!» После этого, случайно, сидя в самолёте, он прочитал в журнале статью, где упоминалось оратория Музыкальная форма с повествовательным сюжетом на религиозную тему, с образцами вроде Мессии Генделя и Реквиема Верди. Проконсультировавшись с Дэвисом и уточнив, что именно этим они и занимаются, он назвал свой опус Oratorio, «Ливерпульская оратория». Учитывая, насколько близким оказалось их сотрудничество, Дэвис ожидал признания их равноправного соавторства, как это было у Леннана и Маккартни. Но Пол дал понять, что хочет видеть в названии произведения только своё имя. Как он позже объяснял, «У меня появилась навязчивая мысль, что Карл окажется наверху, за пультом, таким Стравинским в центре внимания, а на меня все будут смотреть, как на шпану из спика, который даже Нот не знает». В пролетарском пригороде Спике он жил мальчиком, пока кушерские занятия его матери не позволили им перебраться в район получше. Показательно, что 40 лет спустя, несмотря на всю непомерность своей славы, он по-прежнему ощущал кастовое клеймо этого места. Пол работал над ораторией два с половиной года, намного дольше, чем над любым другим своим проектом. как-то умудряясь находить время для встреч с Карлом Дэвисом между записью альбома «Flowers in the Dirt», подготовкой материала к двум следующим и этапами своего десятимесячного мирового турне. Сюжет оратории следовал ранним этапам его биографии, но не включал ничего, связанного с его музыкальной карьерой, которая, как он решил, была бы слишком скучной. Как следствие, её герою было дано выдуманное имя Шанти. Словарное значение, которого отсылало с одной стороны к песням ливерпульских моряков, а с другой к самому скромному типу жилища, более скромному, чем даже муниципальный дом в Спике, с уборной во дворе. Центральным эпизодом произведения, зеркально воспроизводившим историю Пола, была учёба шанти в ливерпульском институте. А его лейтмотивом латинский девиз Инни: Non nobis solum, sed toti mundo nati. «Не только ради самих себя мы рождены, но и для всего мира». Оказавшийся пророческим для двух его учеников, включая Джорджа, которым было суждено стать частью Битлз. В повествовании была вплетена даже учительница испанского Мисс Инкли, которую класс Пола считал бывшим секретным агентом в тылу фашистов, а также её песенка о трёх кроликах, сидящих на дереве. «Трес конехос эн нарволь». Другие автобиографические детали имели более косвенный характер. В детстве Шантий, в отличие от Пола, потерял не мать, а отца. Его памяти был посвящён фрагмент, который вполне мог бы быть эпитафией джентльмену Джиму Маккартни. «Твой дух удержит нас на верном пути». Позже, повзрослевшему Шанти Шантии, на кладбище является образ матери, который трансформируется в его будущую жену. Причём обе получили имя Мэри в честь матери Пола. Вопреки мораторию на использование истории «Битлз», было невозможно, чтобы Джон оказался полностью исключённым из либретто. Слова Шанти о том, что важнее всего было сочковать, явно напоминали не только о времени, когда Пол прогуливал уроки или загорал на могильных плитах, но и о зарождении авторского партнёрства Леннон Маккартни в маленькой гостиной на Фортлинн-Роуд-20. Ближе к финалу с беременной женой Шанти происходит несчастный случай, ее везут в больницу, где добрая медсестра, еще одна символическая для Пола фигура, спрашивает ее «Вы знаете, кто вы?» Это вопрос, который задают жертвам несчастных случаев работники скорой помощи, чтобы сделать первичную оценку травматического состояния. В Нью-Йорке после выстрелов Марка Дэвида Чепмана Джону задавали тот же вопрос на заднем сидении полицейской машины, которая безуспешно пыталась успеть довезти его до больницы Рузвельта. В то же время, когда Ливерпульскому институту воздавали почесть пением и музыкой, сам он представлял собой один из самых печальных символов упадка города. и не закрылся ещё в 1985 году, просуществовав 140 лет. Официально, потому что стало гораздо меньше учеников, поскольку в округе появилось много современных школ. Но на самом деле ощущение привилегированного статуса, который он давал своим воспитанникам, вызывало резкое неприятие у крайне левого большинства Ливерпульского городского совета – Особенно у заместителя председателя совета и члена троцкистской фракции Дерека Хэттона, который когда-то сам учился в Инне. Впрочем, закрытие Инне не исчерпало недоброжелательности властей. Его неоклассическое здание на Маунт-стрит еще шесть лет стояло заброшенным, медленно разрушаясь. Когда Пол только начал работать над даратории, он посетил свою альма-матер, чтобы освежить воспоминания. и был потрясён царившим там запустением. Собственно, и не мало чем способствовал его музыкальному развитию, разве что только тем, что поместил его на расстоянии одной стены от Джона, посещавшего примыкающий художественный колледж. Однако Пол отдавал должное превосходному литературному и языковому образованию, которое он там получал, и которое бросил, чтобы отправиться в Гамбург вместе с Битлз. На том этапе, надо сказать, он ещё не имел репутации благотворителя в глазах общественности, тем более среди жителей родного города. В конце 70-х институт устроил кампанию по сбору средств на реконструкцию, и когда его старый учитель английского алан Дасти Дербант попросил Пола сделать пожертвование, то к своему разочарованию получил чек всего лишь на тысячу фунтов. Пресловутая скупость Пола на поверку была больше результатом домыслов, В качестве одного из основателей битловской Apple он раздал денег больше, чем любая поп-звезда до или после него. Однако публичная благотворительность в духе, например, Элтана Джона его явно никогда не привлекала. «Я знаю уйму людей и организаций, которым он помог», — говорит его старый ливерпульский друг Джо Фланери. «Но об этом так никто никогда и не узнал». Я иногда предлагал ему, Пол, почему бы тебе не рассказать об этом тем людям, которым кажется, что ты слишком держишься за деньги. Но он всегда отвечал, цель-то не в этом. Незадолго до той поры ситуация стала меняться. В 1990 году, когда небольшой городской больнице в Рае грозило закрытие, они с Линдой присоединились к местной компании по её спасению, поучаствовал даже в марше протеста, заодно со Спайком Миллиганом. Впоследствии он пожертвовал 1 миллион фунтов на строительство нового стационара на 19 мест, в который Линда каждый день отправляла цветы. Так что теперь он чувствовал, что в его силах сделать что-то для своей старой школы, хотя и подозревал, в какие расходы это ему в итоге выльется. Первоначально он хотел лишь заменить крышу Инни. Его свинцовую кровлю растаскали ещё основательнее, чем на старой штаб-квартире Apple в Лондоне, и протечки ощутимо усугубляли внутреннюю разруху. Однако, чтобы сохранить здание в долгосрочной перспективе, ему требовалось найти новое применение. Исторически для поп-исполнителей, включая Beatles, Единственным вариантом освоения ремесла был метод проб и ошибок на глазах у слушателей. Однако в Америке в 80-е возникла и распространилась идея о том, что поп-вокал, сочинение поп-песен, поп-аранжировки можно преподавать так же, как английский или алгебру. Эта идея, обещавшая каждому желающему дорогу к звёздному статусу, стала вдохновением для Алана Паркера и его фильма «Слава» 1980 года. в котором рассказывалось о жизни и суровом соперничестве студентов Нью-Йоркской школы исполнительских искусств. Fame, за главная песня Айрин Карре навсегда стала гимном миллионов молодых людей, для которых раньше слова оставалось чем-то недостижимым. «I'm gonna live forever. I'm gonna light up the sky. Я буду жить вечно. Я буду светить в небесах». Однако британские версии Американской Академии Славы стали появляться лишь позже. Первая из них, по символическому совпадению, открылась в 1988 году при Ливерпульском университете под названием Институт популярной музыки, и среди членов её оргкомитета был брат Пола Майк Маккартни. Затем идея также распространилась на среднее образование — и её главным итогом стала так называемая «Школа Брит» в честь ежегодной британской поп-премии. Она находилась в Кройдоне, на юге Лондона, и наряду с общеобразовательной программой в ней велись курсы исполнительских искусств, которые спонсировала звукозаписывающая индустрия. «Школа Брит» была детищем бывшего учителя и издателя с весьма нерок-н-ролльным именем Марк Фезерстоун уитти Вдохновлённый фильмом Паркера, фезерстоун Уитти основал Фонд исполнительских искусств, организацию, призванную воплотить идею Академии Славы в Британии и получившую поддержку таких известных фигур, как сам Паркер, Ричард Брэнсон, Джон Арматрейдинг и Джордж Мартин. Мартин был обязан своим формальным классическим образованием лондонской музыкальной школе «Гилдхолл», Однако он никогда не забывал о том множестве самородков, которых в 60-е дал миру Ливерпуль. Битлз, силу Блэк, Джерри Марсдена и ещё десятки других. Услышав о печальной участи Инни от Пола, он высказал мысль, что старое здание могло бы стать идеальным местом для школы славы, подобной той, которую Марк Фезерстоун Уитти устраивал в Кройдоне. К тому времени Фезерстоун Уитти уже расстался со школой Брит. которая, хотя и была плодом его замысла, почему-то не доверила ему место директора. Пострадав в карьерном отношении и пребывая в глубокой депрессии, он неожиданно получил от Ричарда Огдена приглашение встретиться с Полом. С этого момента началось перерождение мужской средней школы Ливерпульский институт с её заплесневелыми стенами и размокшими учебниками в Ливерпульский институт исполнительских искусств Liverpool Institute for Performing Arts, или ЛИПА. Как его покровитель-основатель, Пол выделил на начальные расходы 1 миллион фунтов, которые должны были выплачиваться поэтапно. Фезер Уитти досталась роль директора-основателя, а также главного ответственного за сбор средств. Вряд ли можно было подыскать более подходящий момент. К 1991 году городской совет наконец оправился от своей долгой амнезии в отношении Битлз, и оценил коммерческие и туристические перспективы использования их имени. Как следствие, Липа получил энергичную поддержку мэрии, правда, без каких-либо финансовых гарантий. «Эко», вечерняя городская газета, также включилась в пропаганду этого начинания, проведя опрос читателей, продемонстрировавший огромный энтузиазм горожан. Пол написал письмо в редакцию, где подчёркивал, что новая школа будет прежде всего предназначена для молодых талантов Мерсисайда. «Институт дал мне прекрасное начало в жизни, и я бы хотел, чтобы у других ливерпульцев тоже была такая возможность». Спасение Инни было подтверждено в период подготовки к премьере Ливерпульской оратории в июне 91 -го года. Пол даже объявил, что когда Липа заработает, он сам будет там преподавать». Никто не думал, что такое может случиться, однако новость раздула и без того огромный интерес прессы к его классическому дебюту. Впервые за многие годы слово «Ливерпуль» в репортаже не ассоциировалось с забастовками, политиками, пустозвонами или паразитированием на системе социального обеспечения. Ратория должна была исполняться не в родном для оркестра зале «Филармонии», а в Англиканском соборе, чье массивное здание из песчаника возвышается над крышами георгианского квартала Ливерпуля. Когда-то одиннадцатилетнего летнего Пола не взяли в местный хор, после чего ему пришлось петь в менее престижном хоре церкви святого Варнавы рядом с Пенни Лейн. В том, что касалось исполнителей четырех солирующих ролей, Карл Дэвис получил от босса незамысловатую инструкцию достать самых лучших в мире. Оперное искусство переживало тогда подъём популярности благодаря Лучано Поворотти и его умопомрачительной версии арии Нессундорма, которая звучала отовсюду во время Чемпионата мира 90 -го года. Однако у Поворотти и остальных тянеров так называемой «футбольной тройки» Плачидо Доминго и Хосе Карероса был слишком сильный акцент, ливерпульцев они изображать не могли. Однако желание Пола было исполнено. На партию жены главного героя Мэри была приглашена дама-командор Ордена Британской империи Кири Теканава, самая великолепная и самая обожаемая сопрано в мире. Остальной звёздный состав представляли американский тенор Джерри Хэдли в роли Шанти, великий ямайский бас-баритон Уиллард Уайт и южноафриканская сопрано Салли Бёрджес. В марте Дэвис приступил к репетициям готового девяноста минутного опуса с девяносто музыкантами и сто хористами, дополнительно усиленными сорока хористами самого собора, одного из которых на самом деле звали Шанти. Пол присутствовал все время и Линда вместе с ним. Решив не тратить время на перелёты из Сассекса на частном самолёте, они квартировали на Вирале, в доме, который Пол первоначально купил для отца, а затем передал брату Майклу. Он едва было сам не оказался одним из тех, кому предстояло спеть эту видоизменённую историю его молодости. Кирита Канава решительно высказалась за и предложила ему взять на себя партию директора института. Он попробовал исполнить несколько тактов, однако решил, что конкуренция в виде четырёх международных оперных звёзд ему всё-таки не по силам. Несмотря на присутствие за пультом Дэвиса с дирижёрской палочкой, фактически репетициями руководил Пол. Случайно услышав, как Дэвис успокаивал первую скрипку Малкольма Стерта: «Не переживай, по сложности это до концерта не дотягивает». Он волновался, чтобы оркестранты не чувствовали себя слишком расслабленными. Четвёртая часть — «Отец». Особенно тревожила его, поскольку в ней играли трубы — инструмент Джима Маккартни. Если кто-то забывал ноту, он мгновенно изображал её идеальным фальцетом. Линда сидела в сторонке и подпевала, не пропуская ни единого слова. «И, конечно...» Поддержка, на которую могли рассчитывать исполнители, сильно отличала эти репетиции от какой-нибудь заурядной хоровой. Когда Кири Т. Канава из «Добрых побуждений» предложила спеть арию «У меня будет ребёнок» с ливерпульским акцентом, мамаша Боссуэлл из денежек, она же миссис Карл Дэвис, была немедленно призвана ей на помощь. Премьеру планировалось снять на плёнку и записать для выпуска на альбоме. Когда выяснилось, что необходимые для этого дополнительные генераторы своим шумом почти заглушают музыку, звукорежиссер предложил изолировать их тюками сена. Пол щёлкнул пальцами и сказал: "Привезите сена", вспоминает Дэвис. И грузовик был на месте уже через час. Вначале самым большим беспокойством для Пола было слышать собственные слова, поющиеся ненормальными голосами. такими, над которыми он всегда посмеивался, особенно в компании Джона. Но через несколько дней он обнаружил, что эта ненормальность способна тронуть его, как ни одна из самых пронзительных поп-песен им написанных. Например, во время номера, в котором Шанти, Мэри и их дитя смотрят вперёд в будущее, то есть 50-е и 60-е, ему, по его собственному признанию, пришлось немного прикусить губу, Мне не хотелось вдруг взять и при всех разрыдаться. Конечно, ни одна часть либретто не могла сравниться с великолепием Пенни Лейн. Однако оперные голоса мирового класса и прекрасная акустика собора придавали банальнейшим из слов иное, более высокое измерение. Как, например, когда Джерри Хедли выводил своим пронзительно нежным тенором «Я могу сказать, взглянув назад, что не было важнее ничего, чем сочковать». Одним из журналистов, допущенных к наблюдению за репетициями, был Рассел Миллер из журнала «Сандэй Таймс Мэгазин». Вначале Миллер почти не узнал пола, сидящего в одиночестве на верхнем ярусе хоров. Со стороны его можно было принять за одного из тысяч ливерпульских безработных, который пробрался внутрь с улицы, чтобы немного обогреться. На нём коричневое твидовое пальто, явно видавшее лучшие времена. У него длинные сидеющие волосы, а все свои пожитки он носит в дешёвом зелёном нейлоновом рюкзаке. миллер он предстал в своём обычном неприхотливом и беззаботном образе, высмеивая собственную серьёзность ещё более люмпенским ливерпульским акцентом, чем у боссуэллов. «Аратория, наратория! Не тот ли это тип, что пристрелил Моби Дика?» Однако его беспокойство хорошо чувствовалось. Миллер заметил, как он всё время ёрзал на своём месте, закидывал одну ногу на другую и, наоборот, ерошил волосы, Отрывал заусеницы на пальцах и кусал ногти. Его участие в кампании по спасению больницы в рае было ещё достаточно актуальной новостью, чтобы упомянуть об этом в интервью. «Для меня это не проблема. Я, чёрт возьми, могу сам себе построить больницу, если захочу. Но есть люди, которым она действительно нужна. Потому что на самом деле я ничем не отличаюсь. Я один из них». Не понимаю, почему я должен теперь быть в среднем классе или высшем классе просто потому, что у меня есть деньги. Мне говорят, ты уже никакой не рабочий класс. А я говорю, вообще ты еще какой рабочий, потому что я пашу изо всех сил, как каторжный. Он в который раз воспользовался возможностью, чтобы исправить огромное заблуждение, касающееся восприятия его как милого умеренного бетла по сравнению с Джоном. авангардным художником и неспровергателем святынь. С неожиданной резкостью он припомнил, что пока организовывал с другими галерею Индика и финансировал газету International Times, Джон Блин торчал у себя в поместье Уэйбриджа, где кругом поля для гольфа. «Я предполагаю, что люди неверно судят из-за того, какой я человек, каким меня воспитали, таким, что ли, неунывающим. Я верю, время всё расставит по местам. Ещё многого не знают о том, что и кто когда делал, но я думаю, всё это со временем выяснится. Линда, как всегда, была рядом, готовая броситься на защиту. Многие художественные и творческие вещи, которые приписали Джону, были сделаны полом, но сейчас этого не докажешь. Я постоянно говорю, что не важно, что думают люди, потому что он-то сам знает, кто он такой и что сделал, но он по-прежнему возмущается. На последнем прогоне присутствовали все четверо детей Маккартни, причём 21-летняя Мэри выступала в новом качестве — ассистента матери в штате МПЛ. «Они выглядели самой обыкновенной семьёй, если забыть, что их только что доставил сюда частный самолёт», вспоминает Рассел Миллер. «У мальчика Джеймса был с собой баскетбольный мяч, и, будучи в соборе, он всё осматривался вокруг». как будто оценивая его потенциал в качестве площадки для игры. Несколько мест для почётных гостей зарезервировали для ливерпульских родственников Пола. Его любимая тётя Джин умерла в 87 седьмом году, поэтому теперь матриархом клана была тётя Джоан, жена шепчущего дяди Джо, которая помогала ухаживать за Полом и Майклом в первое время после смерти их матери, когда казалось, что джентльмен Джим может никогда не оправиться от шока. Подлинная любовь Пола к этим пожилым и немощным людям из прошлого впечатлила Миллера больше всего. «Выглядят они, может, и обычно. Среди них нет каких-то ярких личностей», — сказал Пол. «Но, честное слово, есть в них что-то такое. Здравый смысл в самом истинном смысле этого слова. Я встречал много людей. Я разговаривал с Гарольдом Вильсоном и Мэгги Тэтчер и с большинством мэров в Америке. но я никогда не встречал людей таких же увлекательных, интересных или таких же мудрых, как моя ливерпульская родня. Премьера Ливерпульской оратории 28 июня одновременно стала поводом для рекламы Ливерпульского института исполнительских искусств. Маргарет Тэтчер ушла в отставку с премьерского поста в 1990 году, и при её менее воинственном, более культурно ориентированном преемнике Джонни Мейджоре существовала перспектива, что институту будет всё-таки выделено государственное финансирование. Перед выступлением Пол встретился с мейджоровским министром городского развития Майклом Портильо и устроил ему экскурсию по зданию Инни, чтобы продемонстрировать необходимость масштабной реконструкции. В одной из заброшенных классных комнат он припомнил испанскую песню «Треско Нехос Энунарволь», которую выучил здесь ещё мальчиком и теперь вставил в ораторию. Портильо, отец которого родился недалеко от Мадрида, подпел ему на испанском. В качестве дополнительного подарка прессе он заявил, что, возможно, и сам пройдёт какой-нибудь курс в Липа, чтобы, наконец, получить право поставить несколько букв после фамилии. Некоторые говорили, что две с половиной тысячи слушателей, собравшиеся в тот вечер в соборе, были самой большой конгрегацией в его истории. Когда Карл Дэвис поднял дирижерскую палочку, многочисленные телевизионные лампы и записывающие оборудование вызвали перегрузку мощности, и везде погас свет. Однако через несколько мгновений, словно по божественному вмешательству, возможно, благодаря ангелу по имени Мэри, Свет снова зажёгся. Закончилось выступление десятиминутной овацией. Пол присоединился к Дэвису на подиуме, и они подняли сцепленные руки, как боксёры после матча. Самое трудное произведение его сольной карьеры породило её самое успешное партнёрство. Он даже поделился частью славы. На афишах снаружи было написано «Ливерпульская оратория Пола Маккартни», авторы «Пол Маккартни и Карл Дэвис». Критики, специализирующиеся на классической музыке, которые написали большую часть рецензий на выступление, отзывались о послужном списке Дэвиса в кино и на телевидении почти столь же высокомерно, как о послужном списке Пола в поп-музыке. Guardian назвала их совместную работу «невыразительной и неуклюжей». Times сказала, что, несмотря на наличие в оратории нескольких приятных мелодий, В сравнении с её церковно-хоральными пассажами и тяжеловесными оркестровыми интерлюдиями Реквием Брамса мог бы восприниматься как образец ритмической живости. Через пять месяцев состоялась американская премьера в нью-йоркском Карнеги-Холле, в котором, как известно, Битлз дали концерт ещё в 1964 году. Барбара Бонни исполняла партию Кирита Канавы, а хористов Ливерпульского собора заменили гарлемским хором мальчиков. Рецензент нью York Таймс» Эдвард Родстин был чуть менее безжалостен, чем его британские коллеги, назвав ораторию «незамысловатой компиляцией материала, отчасти приукрашенной изобретательной оркестровкой», и отметив, как «музыкальная и эмоциональная простота, которая лежит в основе стандартного поп-хита, в концертном зале может звучать бедно и бессодержательно». Делая Полу одновременно комплименты, предостережения, Родстин напомнила о словах великого композитора-классика Арнольда Шонберга, сказанных в 30-х годах в ответ на просьбу Джорджа Гершвина дать ему уроки композиции. «Но почему же вам так хочется быть Арнольдом Шонбергом? Вы ведь уже такой прекрасный Гершвин». Как чаще всего случалось с поп-пластинками Пола, критические рецензии в данном случае никак не отразились на продажах. В Америке двухдисковая живая запись оратории попала во все 25 главных классических чартов и даже в несколько поп-музыкальных. Её тут же начали репетировать профессиональные любительские оркестры по всему миру, что обернулось для EMI первым всплеском продаж нотных изданий с начала 60-х. Пусть он и не сумел стать Арнольдом Шонбергом и должен был довольствоваться статусом современного гершина, он сумел подарить родному городу нечто бесценное. Во второй части оратории есть своего рода смысловой перелом, когда хористы собора поют латинский девиз Инни, «Non nobis solum, sed нати, а затем его же по-английски с добавлением в конце еще шести слов. Не только для самих себя мы рождены, но для всего мира, выводят мальчишеские дисконты с чувством, с чувством гордости. А рождены мы были в Ливерпуле.